Глава 11. Первый порыв вскочить со стула, но я его сдержала. Императрица боевой маг, управляющий четырёхстихийной силой правящего рода Аран. В такой ситуации при ней лучше не делать резких движений, даже если я при этом связана золотой сетью заклинания. Стремительно обдумываю другой вариант согласиться на заключение. Ничего страшного я не делала. И я из аристократов. К там уже могу достаточно долго удерживать мужскую форму. Так что обращаться со мной будут хорошо. Выделят отдельную камеру, есть шанс сохранить мой секрет. Правда, с меня снимут все амулеты, и тогда, как бы я ни старалась держать магию в узде, при пристальном наблюдении императрица своим даром видящей определит и настоящее направление моей магии менталистику. А там уже достаточно будет взглянуть в геральдическую книгу. Императрица уже посмотрела, чтобы определить настоящую личность. Я просто хочу отомстить не спящим, сказала я, добавляя в голос нотки искренности. Я только поступил на службу и толком ничего не узнал, как начались убийства. Почему ты исчез? Не появлялся нигде эти 2 дня. Чем занимался? Почему вы возобновил попытки устроиться на службу именно сейчас? Может, случилось что-то, поэтому ко мне относятся с такой подозрительностью? Я хотела отомстить. Отдыхал после потрясения. Спросите принца Лоренора, я чуть в обморок не упала от вида крови. От стыда за этот приступ напрягаются мышцы. Как давно ты знаком с графом Мейлероком, заместителем принца Лоренора? Удивилась я. Я впервые познакомился с ним, когда пришёл подписать бумаги. Надеюсь, граф Мейлерк не связан с убийствами, иначе его помощь подведёт меня под подозрение в соучастии. Я попыталась по лицу императрицы понять, что она думает о моём ответе, о ситуации, но её лицо бесстрастно, как у гвардейца на посту. Впрочем, во дворец она попала именно за несение караула возле сокровищницы. Так что ей не привыкать сохранять невозмутимость. Где достал настоящую форму служащего ИСБ, если тебе её не выдавали? Вопрос будто ударил под дых. Вдоль позвоночника невольно проступили чешуйки. Если подумать, все мои достижения при устройстве на службу выглядят крайне подозрительно. А теперь лейтенант Зинер нарушил правила ИСБ, дав мне свою форму. Если я признаюсь в этом, он тоже окажется под подозрением. Можно ли выкрутиться, не подставив его? Какое решение принять? Чем дольше я нахожусь здесь, в путах золотой сети, тем мне тревожнее, страшнее. Послушай. Императрица поднялась из-за стола и прислонилась к его торцу. Скользнула пальцем по лезвию, лежащего рядом с бедром меча. Видящие были залогом безопасности и Йорона. с залогом безопасности всех правящих семей. Такая массовая акция должна была иметь цель. Как думаешь, какую? Теперь нет тех, кто может увидеть магию. Никто не может легко обнаружить вредоносные или защитные магические печати. Это развязывает руки преступникам, упрощает менталистам применение заклинаний. Признала я. Если никто не видит потоков магии, Можно бесконтрольно лезть в головы незащищённым, наплевав на этику менталиста Арена Шитура и закон, что явно повысит спрос на амулеты ментальной защиты. Также отсутствие контроля видеющих может упростить подделку или создание недостаточно качественных магических амулетов, предметов, конструкций. И ещё теперь проще подделыть и оспорить имеющиеся документы, ведь легитимность самых важных подтверждалась дополнительной защитой. определяемый видищими. И если кто-то будет аккуратно взламывать защиту, а оповещения не сработают, никто не сможет это зафиксировать. Никто теперь не увидит спрятанное в теле носителя порождения безны, и культ сможет свободно вербовать фанатиков, ставить на них печати верности, ведь никто не сможет их заметить. Я помолчала немного, ощущая, как в сердце закрадывается ужас. Наверное, ради этого всё и затевалось. Хотя трудно поверить, что культ Безны настолько силён, чтобы достать всех. Культ Безны и силён, и богат, и, разумеется, они использовали не только собственные, но и наёмные ресурсы. Императрица Ланабет внимательно смотрела на меня, словно чего-то ожидая. И я не понимала, каких признаний или выводов она от меня ждёт. Я думаю о цели этого чудовищного преступления. Культ Безны убил императора, двоюродного брата моего мужа, и трёх его сыновей прямо здесь, в этом самом дворце. Отца моего мужа, занявшего трон после племянника, тоже убил Культ Безны. Первая жена моего мужа была убита здесь во дворце. Потенциальных избранных для наследников убивали вместе с их семьями, чтобы не допустить продолжения рода Аран. Принцы Элоранн и Линарэн до сих пор живы только благодаря счастливому стечению обстоятельств, потому что их тоже пытался уничтожить культ Бездны здесь, во дворце. Десятилетиями культ Бездны преследует семью Аран, и каждый раз агенты культа оказывались внутри дворца, как гости, верные подданные или служащие. Я понимала, к чему она клонит, и выпалила: Моя семья Веры и Правды служила роду Аран. Мы никогда. Семья Никса тоже служила роду Аран, но это не помешало последнему её прямому представителю, Меллору Никса, организовать покушение на старших принцев. Никсы, знаменитый род менталистов, ничуть не менее знаменитый, чем Сирены. И об этом предательстве дедушка не рассказывал. Я думала, Меллор Никса создатель ментального щита правителей принца и Лоренера, просто умер. Так вот, почему принц и Лоренер терпеть не может менталистов, из-за этого предательства. Возможно, Мелор Никса вмешивался в его сознание. А ведь до этого все Никсы тоже служили верой и правдой, продолжила императрица Ланабет, и умирали за род Аран. Но последний из Никса, насколько мне известно, считал эту верность глупостью, а аранских недостойными жизни. И теперь ты такой же последний представитель верного, но умирающего рода. И если Никсы гибли на службе, которую выбирали по собственной воле, то Сирены были уничтожены лишь потому, что Реэль Сирен могла стать избранной наследницей принца Линарена. Весь род погиб всего лишь из-за такой вероятности. Это недостаточный повод для ненависти и мести. не защитившим у вас Сюзирену. Чтобы дело не спящих, уничтоживших мою семью ради удара по Оранским, было благополучно завершено? Зло спросила я. Чтобы они добились своего? Ланабет пожала плечами. Я не могу знать, кого ты больше винишь в случившемся, а обстоятельства твоего появления на службе слишком неоднозначны. Я просто хочу отомстить не спящим. Найти тех, кто выпотрошил мою семью, точно скотину, и ради этого я не стану связываться с культом бездны. Возможно, они предложили тебе головы не спящих в обмен на помощь, шпионаж. Мне захотелось выругаться всеми теми непристойными словами, которые я во время практик по проникновению в сознание нахваталась в разумах других существ, но я лишь стиснула зубы. Никто мне ничего такого не предлагал. Ответила я холоде от дурного предчувствия. Я пришёл, чтобы получить доступ к делу неспящих, именно сейчас, потому что только сейчас оправился от случившегося. Это дыхание перехватило. Мне было тяжело, очень тяжело. Я не знал, что делать, и мысль пойти на службу в ИСБ пришла не сразу. Почему именно секретарём главы службы? Ланабет пристально вглядывалась в моё лицо. Это самый быстрый путь. Если бы я даже прошёл вступительные тесты на следователя, чтобы достучаться до доступа к секретному делу, мне пришлось бы потратить много лет. А как помощник главы службы, я сразу оказывался в более выгодном положении, получал покровительство принца и благодаря этому доступ к информации. Императрица Лунабет не двинулась. Я говорю правду, громче повторила я. Я просто хотел отомстить неспящим. Я не могу нормально жить, пока они ходят по её рону, пока они могут творить что хотят. Вероятно, это так, кивнула императрица Ланабет. Но ты должен понимать, что твоё блистательное исполнение поручения Элора выглядит подозрительно, и ты так и не сказал, где взял мундир. Поэтому придётся тебя задержать до выяснения всех обстоятельств. Внутри всё сжалось. Камера для аристократов меня не пугала, но слишком долго пребывать в мужской форме не хотелось, и задержание почти гарантировало разоблачение. Вздохнув, я решила признаться. Императрица, пожалуйста, не сажайте меня в тюрьму. Почему? Я снова вздохнула. Признаваться было тяжело, язык вдруг онемел, словно фраза, которую я собиралась произнести, невыносимо тяжела для него. И я. На самом деле, я Рель Сирин. Собственное имя показалось мне чужим, колючим, неподходящим мне, отвратительным. Мне нужно было говорить, чтобы избавиться от этого гадёсного ощущения, и я заговорила. Мы с Халеном поменялись местами ради праздника, потому что родители не хотели меня отпускать. Он переоделся мной. Он погиб вместо меня и у меня опять перехватило дыхание. Странно. Императрица Ланбет приблизилась ко мне и потянула за запястье тонкую цепочку с голубым камнем. Что именно? Я сглотнула. Она едва касалась меня, снимая амулеты, и стояла так близко, что я ощущала давление её многочисленных щитов. Неспящие охотились за потенциальными избранными. По крови они должны были почувствовать, что она не женская. Я поймала её взгляд, задумчивый, но при этом сохранявший твёрдость. Хотите сказать, они до сих пор на меня охотятся? Думаю, в этом случае ты был была бы уже мертва. Возможно, они не пробовали его кровь? Может быть. Императрица Ланабет продолжала освобождать меня от амулетов, и по ауре магии видела она их прекрасно, не спрячешь ни один. Если учесть, что они даже надписи обычных не оставили. Они оставляли надписи? Да, писали кровью убитых название своего клана, и это закрытая информация. Императрица Ланн об это положила на стол мой последний амулет в виде булавки и пристально меня осмотрела. "Превратись", приказала она. Подсесть и делать это было ещё неприятнее, чем на свободе. Состава страшно крутило, а кости казалось треснут, но всё же я вернула женский облик, и одежда тут же стала невыносимо тесна в бёдрах и груди. "Прояви магию", велела императрица Ланабет. Я позволила своей магии проступить поверх кожи, и императрица удовлетворённо кивнула. Теперь я, кажется, понимаю, как ты справилась с невыполнимым заданием Элора, и почему он этим фактом крайне горд. И хочет оставить тебя при себе, кабель рыжий. Я его не очаровывала, я заглушаю запах, а голос. Принцы Лоранар настолько не выносят эту нашу особенность, что мне при нём вовсе говорить с них хочется. Он же подозрительный очень. Ожидаемо. Теперь рассказывай, как ты выполнила задание. Качнувшись, я склонила голову и стала рассказывать. Как подкупила графа Мейлера. Тут я заметила, что такое существо на месте заместителя главы ИСБ быть не должно. Как расслабившийся поставщик, не поняв, что я дракон меня оскорбил и был вынужден снижать цену в обмен на прощение. Я промолчала только о взломе его амулетов. Этот секрет ещё мог мне пригодиться. Пришлось признаться и в том, кто помог с формой. Он, я воспользовалась им. Он видел во мне мужчину, поэтому не боялся влияния моего запаха и не был настороже. Я просто показался ему вызывающим доверие, и он посочувствовал мне, не захотел, чтобы я опозорил свой род, поэтому помог. Но у него, но ну, какие у него могли быть сомнения, если принц Лоренор лично меня привёл, и про меня все уже знали. Преступная халатность. Покачала головой Лонабет. Внутренне соглашаясь с ней, я злилась. От ярости щёки пылали. Он помог коллеге, и у него почти не было шансов понять, почему ему так симпатичен Хален Сирен. Я не собираюсь спорить с тобой об обязанностях служащих ИСБ. Вы сильно его накажете. Посмотрим по обстоятельствам, но прося о помощи, ты должна была понимать, что подставляешь его. Мне невыносимо хотелось ещё заступиться за лейтенанта Зинера, но достойных аргументов не было. да и спорить с императрицей. Я рассказала, как узнала об убийстве во дворце, как принц Лоренор взял меня с собой, и я почти грохнулась в обморок. Именно поэтому я не уходила из дворца и ничего не делала. Пояснила я под конец. Я отлеживалась и боялась, что принц Лоренор увидит мою настоящую форму. Прислонившись к столу, императрица Ланабет тщательно осмотрела меня от макушек до пят и обратно. Кивнула. Хорошо, в тюрьму я тебя пока не отправлю. Посидишь в башне порядка до выяснения обстоятельств дела. Каких обстоятельств? Меня осенила догадка. Граф Мейлер как-то замешан в нападении на видеющих? Возможно, сухо отозвалась императрица Ланабет. Но пока мы не можем судить наверняка. Если повезёт, пребыванием в башне порядка для тебя всё закончится, а потом «Ты вернешься домой. Имя Холена я в целях безопасности разрешу тебе оставить, но ты покинешь и ИСБ, и к Лору не наймешься». «Но почему?» Я широко распахнула глаза. «Мне говорили, вы пришли из мира, где всем правят женщины. Как вы можете меня притеснять? Вы... Как же сочувствие, солидарность?» Императрица Ланабет посмотрела на меня с жалостью. Здесь к этому аргументу женщины и девушки обращаются часто, но такое дело. Я из мира, которым правят сильные женщины, и только сильным женщинам я покровительствую. А ты слаба и физически, и душевно. Ты, в отличие от брата, не проходила курс боевого мага. Ты обычная домашняя девочка местного разлива. Тебе следует вернуться домой и подучиться, прежде чем совать нос в серьёзные дела. Я сильная. Зло возвразила я, вспоминая, сколько боли мне пришлось перетерпеть, чтобы научиться так качественно перестраивать тело. Сильная, приподняв брови, Ланбет щёлкнула пальцами. Золотая сеть спала с меня, освобождая, но я не знала, что делать со своей внезапной свободой и чего от меня хочет императрица. Опять прислонившись к столу, "Докажи", велела она. "Как «На счёт десять я схвачу тебя за руку и, используя инерцию твоего тела, ударю об стул. Твоя задача — остановить меня». От неожиданности я округлила глаза, но императрица Ланабет совершенно серьёзно стала считать, и меня на миг накрыла лёгкая паника. Под взглядом цепких глаз проверка принца и Лоренера, когда он набросился на меня, вдруг показалась такой простой. Наконец императрица Ланабет сказала «десять». Митнулась ко мне, и мир дёрнулся. Я успела только ощутить, как выворачивается и болит моя рука, а я опрокидываюсь вниз. Потом резкий удар лицом о столешницу и хруст носа. В голове будто что-то взорвалось, всё плыло, утопало во тьме, боль пульсировала, разрывая мысли. Императрица Ланабет отошла к книжному шкафу, а я, не удержавшись, рухнула на пол. Кровь из носа заливала пальцы. Холод, липкое, тёплое. Паника хлыснула меня, но тут внутри что-то сдвинулось. Лабиринт моего щита правителей обратился против внутреннего врага, страха, и окружил его, запечатал. Вместо гаммы чувств мне осталась боль в носу и ощущение собственной беспомощности. Я не могла даже встать. Боль оглушала, ослепляла и парализовывала. Хотя она была мелочью, пустяком в сравнении с тем, что испытал Халлен перед смертью, но он нашёл силы держаться до моего появления, а мне казалось, я сейчас умру. Перед лицом замаячали стакан с резко пахнущим драконьим вином и зеркало в тонкой золотой оправе. Выпей и вправь нос, пока хрящ не сросся, иначе снова придётся ломать. Посоветовала императрица Ланабет. Когда я смогла управлять телом и присев приняла вино из зеркала, она сказала: "Вот видишь, ты слишком слаба для этой должности и встречи с неспящими, тебя просто убьют. Посидишь в башне порядка, а потом, если твоё участие в заговоре не подтвердится, отправишься домой. Лет через 10 приходи, проверю твои боевые навыки, тогда и поговорим. Но ты сейчас слишком слаба". Безопалиционно повторила императрица Ланабет. Так что приходи в себя, и я отведу тебя в башню порядка.